в отношениях с Советским Союзом. С конца апреля 1939 года гитлеровская дипломатия пыталась распускать слухи о возможности улучшения советско-германских отношений, задумав использовать этот ход для шантажа Англии и Франции и срыва англо-франко-советских переговоров. 17 апреля 1939 года Полпред Миркалов посетил стат секретаря германского МИД вайц зеккера и по поручению советского правительства поставил вопрос относительно причин прекращения поставок в СССР договорной продукции с заводов «Шкода», оказавшихся после оккупации Чехословакии на территории германского протектората. Вместо прямого ответа Вайц-Зекер перевел разговор на политическую обстановку в Европе в связи с англо-франко-советскими переговорами, давая тем самым понять, что решение поставленного советским полпредом вопроса зависит от решения проблем политического характера. Было ясно, что гитлеровский дипломат выражал недовольство усилиями Советского Союза по созданию системы коллективной безопасности в Европе. 9 мая того же года заместитель директора отдела печати МИД Браун фон Штум обратил внимание советского поверенного в делах Астахова на более сдержанный, чем обычно, тон германской печати по отношению к СССР. Заключение Германии договоров о ненападении с Эстонией и Литвой, отсутствие обычных нападок на СССР в выступлениях официальных лиц. Все это, по утверждению штумма, означало изменение германской позиции. Архив внешней политики СССР В той же беседе он поинтересовался возможностью перемен в советской внешней политике, в связи с тем, что на пост Индела был назначен Молотов. В ответ Астахов посоветовал германскому дипломату не персонифицировать внешнюю политику СССР, поскольку она является прерогативой партии и правительства. Что касается симптомов улучшения, о которых говорил собеседник, писал в своем донесении в Москву советский поверенный в делах, то, отведя или взяв под сомнение большинство из них, я ответил, что мы пока не имели никаких оснований придавать им серьезные значения, выходящие за пределы кратковременного тактического маневра. Архив внешней политики СССР Между тем, в дипломатических кругах Берлина уже муссировались умышленно инспирированные германским МИД слухи о чуть ли не начавшемся улучшении германо-советских отношений. Об этом, в частности, сообщал в Москву Астахов со ссылкой на свою беседу с советником английского посольства. Архив внешней политики СССР 9 мая на приеме в американском посольстве вариации на ту же тему передал советскому поверенному в делах турецкий посол, подтвердив, что источником этих слухов являются немецкие официальные лица. Анализируя поступающую информацию, советские дипломаты делали соответствующие выводы, о которых сообщали в Наркоминделл. «Из моих телеграфных сообщений и записей в дневниках», писал 12 мая Астахов в Москву, «вы можете заметить, что немцы стремятся создать впечатление о наступающем или даже уже наступившем потеплении германо-советских отношений. Отбросив все нелепые слухи, фабрикуемые здесь немцами или досужими иностранными корреспондентами, пока можно констатировать как несомненный факт лишь одно». Это заметное изменение тона германской прессы в отношении нас. Но отмечая эти моменты, мы, конечно, не можем закрывать глаза на исключительную поверхностность, на их ни к чему не обязывающий немцев характер. Слишком уж ясные мотивы, заставляющие немцев изменить тон в отношении нас, чтобы к этому можно было относиться достаточно серьезно. Архив внешней политики СССР Гитлеровцы не ограничивались распусканием слухов.